Нагонял. «Оставайтесь на своих местах», — скомандовал я. И храбро бросился в темноту. Глава восьмая, в которой я, наконец, впрочем, сами поймете. Я крепко обнял скелет и потащил его сквозь густую непроглядную тьму к слабому неверному свету лампочки. Идти было недалеко, но ведь длинный путь... Может показаться коротким и легким, а короткой, наоборот, длинным и тяжким. Все зависит от того, какая у тебя ноша. Если нет ничего, кроме веселых, радостных мыслей, тогда легко, а если в руках скелет... О, сколько неожиданных и глубоких мыслей посетило меня в тот день! Некоторые из них, я думаю, были даже достойны того, чтобы попасть в тетрадку Наташи Кулагиной. Может, когда-нибудь ее общая тетрадка станет действительно общей. Ее и моей, мечтал я. И мы будем поочередно записывать в нее свои глубокие мысли. А потом будем читать. Не вслух, а каждый отдельно про себя. И все будем знать друг о друге. Хотя совсем уж все знать, конечно, не обязательно. А вот самые заветные думы, которые касаются... Чего касаются? «Движение души». Эти последние слова я вычитал недавно в книге. Они мне очень понравились. «Движение души». Оказывается, душа может двигаться. Раньше я этого не предполагал. О, если б я знал, в каком направлении движется ее душа, я бы обязательно повернулась свою в ту же сторону. И наши души столкнулись бы, вернее сказать, встретились». Или соприкоснулись, — так мечтал я, прижимаясь к скелету. Он чем-то колол мне руку, а чем именно я не мог разобрать во мраке. Когда-то это был человек, — думал я. Он ходил в костюме, думал, удирал с уроков, сдавал экзамены, может быть, даже любил, как я. Неужели когда-нибудь... Внезапно передо мной выросло что-то большое и темное. Я пригнулся и взглянул на эту фигуру сквозь ребра, как сквозь планки забора. — Кто это? — спросил я еле слышно. Язык плохо слушался. Мне ответил принц Датской. — Али, как хорошо! Я боялся, что ты заблудишься. Ты ведь один? — Мы вдвоем со скелетом. Его добрый голос вернул мне дар речи что-то здесь колется, помоги, но осторожно, не поломай ему ребра. Через минуту я уже объяснял Наташе Кулагиной, хотя не глядел на нее и делал вид, что говорю для всех остальных. Это недачник. Логический анализ убедил меня в том, что скелет, как и подвал, как и вообще вся эта муть, нужны были Бородаеву для вдохновения. Он сперва нагонял страх на себя, а потом уже на читателей. Таким образом, нет оснований думать, что нас заперли для того, чтобы чтобы мы дошли вот до этого состояния. Я указал на скелет. — Откуда такая уверенность? — спросил покойник. Опытный глаз мог почти безошибочно определить, что покойник очень боялся смерти. Нет, он не хотел унизить меня. Он хотел, чтобы я его убедил, успокоил. Когда на тебя надеются, ждут от тебя защиты, успокоения, это очень приятно, но и трудно. Сколько неожиданных наблюдений и выводов посетило меня в том подвале. — Почему ты уверен, что это не дачник? — снова спросил покойник. И все ждали, чтобы я ответил на его вопрос. — Откуда уверенность? — Ну, во-первых, логический анализ, а во-вторых... Тут я увидел то, что в темноте кололо мне руку. Смотрите, смотрите, видите? Бирка с номером. И вот еще металлическая пластинка. Тут что-то написано. Я приблизил планку к глазам и прочел вслух. Любимому писателю в благодарность за выступление от биологического кабинета подшефной школы. — Это подарок! — воскликнул я. Он шефствовал, выступал, и ему подарили. Может, в биологическом кабинете было два скелета, и вот поделились с писателем. Ведь ему это было нужно для вдохновения. Теперь убедились? Не мог же дачник жить с биркой и планкой внутри».